Глава 2. Дворец Копья 12 августа 2024 года Очередные туманные врата раскрылись перед нами, и я вновь оказался в круге камней. По сути, в узловой точке, позволяющей выбрать один из нескольких десятков путей. Впрочем, мы были уже практически на месте. Дворец Копья, сравнимый по размерам с небольшим городом, располагался не на вершине горы, а в обширной долине. И несмотря на то, что простоял без хозяев очень долго, заброшенным не выглядел. «Внимание! Расконсервация дворца Копья завершена!» Тени мастеров на воротах принадлежали к нашей школе, и если бы не статус, то я вполне мог принять их за живых людей. При моем появлении они даже вскинули копья, ударив ими о брусчатку. «Приветствуем лидера!» «Как служба Орлы?» «Приветствуем лидера!» «Это я уже слышал», — кивнул я, отступив на шаг. «Им что, устав, отвечать нормально запрещает?» «С момента их создания прошло слишком много времени», — покачала головой Ашу, «не требуя от них слишком многого. Они изначально были не слишком сильны, а после стольких смертей то, что они вообще способны что-то говорить, неплохо. Скорее печально. Внутри тоже хватало теней, которые занимались какими-то делами, приводя резиденцию в порядок, а при нашем приближении даже склонялись в поклонах, но теперь я видел разницу с живыми людьми или теми же предками. В них не чувствовалось интереса или иных естественных в такой ситуации эмоций, воистину тени мертвых. Впрочем, их работу явно кто-то должен был контролировать, и ответ на невысказанный вопрос я получил практически сразу. На дороге впереди стояла женщина лет сорока в одеждах старейшины. Тень, великий мастер, ранг Д, уровень один. «Лумина приветствует нового лидера», — поклонилась она. «Я главная смотрительница этого дворца. Мы подготовили покои, где вы сможете отдохнуть, когда пожелаете. Меня зовут Василий». «Я знаю, господин», — улыбнулась Тень. «Система сообщила нам о том, что наша школа вновь обрела лидера». Если у вас есть какие-то приказы или пожелания, то я постараюсь их выполнить. — Позже, все позже, — помахала ладонью Ашу. — Сначала мы должны закончить со всеми необходимыми формальностями. — Да, госпожа. Судя по всему, Лумина была вполне разумной, как и Арелис, которого я встретил на мосту. Впрочем, мастерство — это не ранг и не уровень, а лишь косвенный показатель силы. Да и к чему гадать, если можно спросить напрямую? Сколько всего у школы теней? Сложно сказать, от пяти до десяти миллионов. Огромное количество, которого, с учетом их возможности возрождаться, вполне хватит для захвата какого-нибудь не слишком развитого мира. И сколько из них мастеров? Около миллиона. Великих мастеров? Тысяч семь. И сколько из них сохранили полноценный разум? Думаю, около тысячи кроме того многие из мастеров ставшие тенями после последней серьезной попытки штурма 30 лет назад также относительно разумны у нас случаются пополнения нашим врагам известно местоположение школы отозвалась ашу периодически они проверяют нас на прочность посылая небольшие армии да и просто жадных глупцов желающих разграбить древние руины давно павшей школы хватает и судьба таких похожая достаточно печальна «Хотя, с учетом того, что большая часть теней умирали уже не по одному разу, мне сложно тут кого-то осуждать». «А как насчет ответных визитов?» — уточнил я. «Мы можем использовать теней за пределами школы?» «Теоретически это возможно, но нас создавали в первую очередь как защитников. За пределами нашей территории мы станем гораздо слабее и, самое главное, не сможем возрождаться». «Залы копья» пояснила девочка, когда мы оказались внутри. «Здесь ты можешь увидеть оружие прошлых лидеров школы. Музей». «Смотреть, но не трогать? Если тебе захочется что-то стащить, то не стесняйся», подмигнула Ашу, «я никому не расскажу. В конце концов, это просто реплики, не представляющие особой ценности». «А где оригиналы?» «В основном утеряны, иногда сломаны. Но, возможно, что-то сохранилось в сокровищнице». «Понятно». Я не удержался и шагнул к стене, проверить причудливое синеватое копье, от которого чувствовалась смутная угроза. Идентификация. Копье убийцы драконов. Ранг Д. Материалы. Кость дракона. Льдистая сталь. Описание. Копия копья, которым владели седьмой, двенадцатый и девяносто седьмой лидеры школы Семи Камней. Было уничтожено вместе с последним владельцем точные свойства неизвестны «Свойства. Оружие системы. Прочность. Острота. Обогрено драконьей кровью. Заморозка». Неплохо. Даже кривая реплика являлась магическим оружием, о котором большинство игроков нашего мира могли лишь мечтать, и количество копий на стенах только этого зала измерялось тысячами, и каждый из них, к слову, прилагались ножны. «Сколько тут всего таких залов?» «Двенадцать», — пожала плечами Ашу. Только если ты хочешь осмотреть их все, то давай ты займёшься этим чуть позже, нам нужно в другое место. Раз уж они всё равно не представляют ценности, я могу их забрать? Сначала ты должен стать владельцем этого дворца, и забранные копья будет нужно или вернуть, или заменить новыми репликами для будущих поколений. В каждом зале есть карта знаний с полным описанием как оригинального оружия, так и хранящихся здесь реплик. Как предусмотрительно. Похоже, это не только музей, но и запасной арсенал, который можно использовать при необходимости. Но торопиться сгребать все в сумку я не стал из врожденной скромности. Возможно, в у меня получится найти оружие не хуже, только без излишней культурной и исторической ценности. Сердце дворца копья великая владелец нет. Кристалл передо мной был куда больше тех, что я видел прежде, и на нем не имелось ни единой трещины. Очевидно, никто в прошлом не пытался его уничтожить, или последняя такая попытка случилась так давно, что все следы оказались стерты. Я осторожно приложил ладонь к поверхности, но на этот раз не почувствовал от него никаких эмоций. Впрочем, хранительница дворца стояла у меня за спиной и ждала, когда я вступлю во владение недвижимостью. «Внимание, права подтверждены. Поздравляем, вы стали владельцем дворца Копья». В прошлом, захватив город, я получил доступ к хранилищу энергии, и здесь она тоже имелась, что избавляло меня от необходимости тратить кучу времени на медитации. «Внимание! Ваша жизненная сила, мана и ци восстановлены!» «Вижу, ты закончил!» — поторопила меня Ашу. «Поздравляю!» «Да, спасибо!» «Ну а теперь я покажу тебе одно из главных сокровищ нашей школы!» «Чернокожая девочка, обещающая сокровище. Кажется, у меня смутное ощущение, что нечто подобное со мной уже случалось. Дежавю, как говорят в стране лягушек». «Дай угадаю. Это сокровище круглое?» «Прямоугольное», — топнула ногой Ашу. «И вообще, что за гнусные намеки? Я совсем не похожа на ту гоблиншу». «Хм, я ей не говорил ничего подобного». «Не говорил, но определенно думал». Девочка взмахнула рукой, разрезая пространство, и кивнула, приглашая меня первым перейти на ту сторону и самолично убедиться в верности всего ею сказанного. Или, возможно, желая отомстить за нанесенное оскорбление. «Мне кажется, или кто той стене прикован скелет?» «Дай посмотреть!» — Ашу засунула голову в портал. «И вправду скелет. Похоже, это не тот подвал, что нам нужен. Хотя, если тебе так уж нужно что-то круглое, то можешь забрать его череп». «Я бы не сказал, что он круглый». «Возможно, и нет, но его хозяин при жизни был круглым дураком». «И что он сделал?» «Привел одну из армий, чтобы разграбить нашу школу». Ашу провела по воздуху ладонью, закрывая портал, и вновь взмахнула ребром ладони, открывая новый, ведущий уже в иное место, к чему-то интересному и на этот раз действительно прямоугольному. В прошлом мне уже доводилось видеть божественный алтарь, и хотя этот выглядел поменьше, не уловить схожесть было сложно. И хорошо, что я не призвал легиона, иначе сейчас его хватил бы инфаркт от жадности. Помнится, филактерий он любит даже больше, чем обычные кристаллы. Идентификация. «Алтарь миллионов душ, ранг В, уровень 10, описание». Искаженный средний божественный алтарь, позволяющий создавать теней на основе заключенных внутри душ. Свойства скрыты. Главная тень – Ашу. Всего теней 1 143 123 из 10 миллионов. Резерв – 12 204 из 9 миллионов ОС. Божественная энергия – 9 432 942 из 10 миллионов. «Принадлежность. Школа Семи Камней. Владелец Ашу». «Значит, вот что ты хотела мне показать», произнес я. «Весьма интересное решение. На территории школы под ключевыми дворцами расположено восемь подобных алтарей. Именно они позволяют нам контролировать эту территорию». «По числу предков?» «Верно», кивнула Ашу. Некогда первый из старших богов, вышедший из нашей школы, создал данный алтарь и, отделив от себя, оставил здесь слепок своей личности. С тех пор каждый из тех, кто достигал подобного ранга, следовал этому мудрому примеру. И кто был тем первым? А ты не догадываешься? Я. Я Мина. Я, она задрала голову, в этот раз ты должен был угадать с первого раза. Ну, ты восхищен моим величием? «Как ты умудряешься хвастаться так неубедительно?» «Это правда, боги не любят лгать». «А ты являешься богиней?» «Ну, вообще-то нет», — почесала она нос. «Однако на территории школы мы можем дать отпор даже настоящим богам». «И как я тогда смог вас победить?» «Сражаться с богами очень дорого, а энергии в алтарях осталось маловато. Если потратить остатки, то другие тени не смогут возрождаться» к тому же ты проходил испытания, а у нас не стояло цели уничтожить тебя любой ценой. Возможно, ты и злодейский злодей, но ты наш злодейский злодей. Своих злодейских злодеев принято называть доблестными героями. Тогда уж доблестным игроком тоже сойдет. Значит, ты наблюдала всю историю школы из первых рядов и можешь поделиться воспоминаниями? Ну, не совсем». Бабушка Емина говорила, что я была первой и многое сделала для школы, однако я почти ничего не помню о тех временах, поэтому я очень не люблю умирать. Похоже, тебе приходилось делать это частенько. Не помню, — пожала она плечами. Однако я как-то смотрела летописи и нашла один свиток, в котором рассказывалось о великой старейшине, подозрительно похожей по описанию на меня. Даже имя совпадает, которую убили несколько сотен раз. Совпадение? Да, я тоже так подумала, поэтому тот свиток уничтожила. Ну, довольно спорное решение. Если никто не помнит, значит, этого не было. Кстати, ты тоже забудь. Если кто-то молчит, то это почти то же самое. Да, ладно, тогда можешь не забывать. Пусть эта история будет нашим секретом. Кстати, раз уж мы здесь, то давай завершим твое копье. Ты о той заготовке, что я получил от Емины? Которую ты зло... «Доблестно забрал с ее рассеявшегося трупа. Положи карту на мой алтарь, а затем скажи волшебное слово, ну или просто его подумай». «И какое у нас сегодня волшебное слово?» «Спасибо. Что-то не работает. Тогда попробуй улучшить». «Внимание! Желаете модифицировать древнее копье ц Подождите, права подтверждены. Выберите дополнительные свойства». Передо мной открылся длинный список, позволяющий добавить к оружию ту или иную магию, правда, с рядом ограничений. «Доступно очков модификации десять тысяч». «Что порекомендуешь?» «Базовые параметры», — отозвалась Ашу. «Ничего особенного от стандартной заготовки ждать не стоит, так что пусть твое копье будет прочным, острым, гибким, хорошо проводит энергию и удобно лежит в руке». «А как насчет навыков?» ты хочешь получить надежное оружие или волшебную палочку одно другому не мешает высокорангового оружия у меня немного а копье каина хоть и великолепно но посвящение божеству режет получаемый опыт на 10%. возможно новое копье и будет похуже если брать свойства но этого недостатка окажется лишено так что мне не раз придется использовать его в бою и подойти к вопросу я решил всей серьезностью начнем пожалуй с небольшой жертвы Передача Божественной Силы. Внимание, вы потеряли две единицы Божественной Силы, поздравляем. Древнее копье обрело свойство «трансцендентность», разблокирует скрытый параметр «Божественная Сила» и дает преобразовывать в ней мистические параметры «Божественная Сила плюс один». Поскольку копье ко мне привязано, то потерял я всего лишь сотню единиц божественной маны, и это того стоило. Теперь качество и потенциал копья будут повыше. Ну, приступим. Свойство изменения формы заменено на подгонку. Вес, длина и некоторые другие параметры оружия могут меняться в пределах 50% от изначального. Требует божественной энергии. Свойство, которое я не мог бы получить, если бы сначала не наделил копье божественной силой. Дальше. Свойство прочность пять повышена до неразрушимость. Данное оружие практически невозможно разрушить. Уверенность, что копье не разрушится у тебя в руке, дорогого стоит. Древнее копье обрело свойство энергопроводимость. Данное оружие отлично проводит энергию владельца, упрощая применение навыков в том числе тех, которые относились к школе. Древнее копье обрело свойство контролируемая упругость древка, позволяет контролировать данное свойство древка в широких пределах. Копья делятся на разные типы, но особенности древка ключевой из параметров. Существуют гибкие древки, существуют твердые, и раз уж наша школа допускала использование и тех, и других, то почему бы не совместить их в одном оружии? «Еще одним базовым свойством считалась острота, но с учетом энергии копья и возможности подгонять форму наконечника, я в ней не особо нуждался, так же, как и в бронебойности или самозаточке, так что оставшиеся очки решил потратить на одну магическую способность». «Древнее копье обрело свойство возвращения. Владелец может призвать копье обратно, стоимость действия зависит от расстояния, требует божественной маны». Навык, на первый взгляд, не особо полезный, но открывающий множество тактических приемов. Например, теперь его можно спокойно метать. Ну и на этом, похоже, все. «Внимание, модификация завершена. Ранг копья повышен до С+. Подождите, внимание, желаете дать древнему копью новое название? Да, нет». «Вообще-то, не особенно». Как всегда, в такой ситуации фантазия отключилась, и, бросив взгляд на предка, я решил, что назвать оружие в честь девушки не худший из вариантов. Но из чувства самосохранения называть древнее копье Ашурой мы все же не будем. Да и вообще, дома меня ждет жена, которую зовут несколько иначе. «Ваше копье получило название Евангелион».